Август в этом году выдался душным, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в центральных областях столбик термометра упорно не желал опускаться ниже отметки 30 градусов, а частенько заползал и за 40. По всей Сибири бушевали страшные лесные пожары. Вокруг Москвы горели торфенники, отчего над столицей висела горькая дымная пелена, порождая в душах людей тревогу и страх». Поэтому пышные празднования 60-летнего юбилея президента Российской Федерации вызвали у большинства только очередной приступ горького недоумения. В общем-то, почти все уже поняли, как они сглупили во время последних выборов и кого привели к власти в своей стране. Но у некоторых бабушек и дедушек бравый бывший генерал, показываемый в телерепортажах по большей части с некоторого расстояния, и потому не несущий в объектив свою обычную ахинею. Речь президента, как правило, доводилась до зрителей и слушателей в изрядно облагороженной и более и менее удобоваримой форме корреспондентских комментариев типа «президент сделал заявление». Все еще вызывал позывы к энтузиазму. Но и они, сначала с удовольствием глядевшие на экраны телевизоров к концу трехдневного праздничного марафона, уже слегка подустали и в перерывах между концертами, насмотревшись по новостям сообщений о пожарах, взрывах и задохнувшихся в дыму людях, начали потихоньку роптать, что, мол, их родному президенту в такое время, пожалуй, и не стоило бы устраивать таких пышных торжеств. Прямой и открытой критики по адресу Паши пока не было. Лубынин изо всех сил натягивал поводки своих прикормышей, давил на все кнопки, устраняя беспрерывно множившиеся ляпы своего начальника и подопечного. Но глухой ропот слышался уже во всех слоях общества. Правда, пока что в основном внутри страны. В Восточной Европе Пашу после того, как он снял все возражения по поводу их вступления в НАТО, активно любили. А на Западе генерала-президента вообще было можно сравнивать с Деголем. Но еще бы. Ведь кроме согласия с расширением НАТО, Паша практически безоговорочно следовал всем рекомендациям международных гуманитарных организаций, в первую очередь в отношении Чечни, а также по некоторым другим вопросам. А западным лидерам, по уши увязшим в непрекращающихся конфликтах на Балканах, позарез нужны были хотя бы относительные успехи на миротворческом фронте хоть где-нибудь. На фоне столь убедительного послушания Паше, а вернее Лубынину, простили даже резкое усиление бюрократического контроля над бизнесом, Лубынин в 12 раз увеличил число видов деятельности, требующих наличия лицензии, и прямой подкуп парламента. Лубынин в рекордные сроки построил для депутатов элитный дом на Садовом кольце с подземной парковкой и оснастил каждого депутата Персональный «Вольво» с водителем, осторожно проинформировав слуг народа о том, что по окончании срока каждый сможет выкупить квартиру и персональную машину по остаточной стоимости. Кроме того, все западные политики и большинство журналистов сделали вид, будто не заметили, как в демократической России вновь появилась каста неприкасаемых, преданная новому президенту, а вернее Лубынину не менее, чем опричники царю Ивану Грозному, будучи стопроцентно его порождением. Когда Лубынин, заняв свой кремлевский кабинет, принялся довольно жестко и цинично устанавливать свои порядки, а вернее, возвращать старые, времен перелома, он довольно быстро столкнулся с резким противодействием со стороны старых крупных бизнесменов, уже привыкших к жизни при относительной независимости бизнеса от государства. Как оказалось, среди старых практически не оказалось тех, кто готов был вновь вернуться к временам подковерной борьбы, липовых аукционов и многомиллионных откатов нужным людям. Это слишком плохо влияло на их репутацию в глазах иностранных партнеров по бизнесу, да и сильно роняло в их собственных глазах. Они уже успели осознать, для того, чтобы другие относились к тебе с уважением, быть богатым или даже очень богатым еще недостаточно. Нужно еще и самому себя уважать. Так что лубынская модель политики лизоблюдства перед чиновником им притила. Поэтому, столкнувшись со скрытым, но жестким противодействием, Лубынин пошел по пути создания нового слоя новоришей, отбирая из молодой поросли самых жестких и беспринципных, ставив во главу угла абсолютную личную преданность. Это было не так уж сложно. В руках государства еще оставались крупные пакеты акций многих благополучных предприятий, так что сделать миллионера из мелкого лоточника или торговца картошкой и грибами можно было относительно быстро, просто передав ему в управление эти пакеты. Конечно, чтобы провернуть эти дела, нужно было сначала расставить на ключевых постах в Генеральной прокуратуре, МВД, Верховном, Высшем, Арбитражном, Конституционном судах своих людей, но эта задача была уже из области аппаратных игр, в которых он всегда считался и был одним из признанных асов. Правые либералы и правозащитники – Попытались было поднять шум и апеллировать к мировому сообществу, но к тому моменту Паша уже продемонстрировал завидное послушание в связи с Чечней, убрал из истекающей кровью Югославии последних русских миротворцев, никак не отреагировал на ввод в Абхазию международных миротворческих сил на 90% состоящих из американцев. А международность этому контингенту придавали несколько десятков пакистанцев, нигерийцев и гватемальцев. И сделал несколько реверансов в сторону японцев по поводу северных территорий. И тут выяснилось, что ни один демократический журналист отчего-то не желает замечать никаких проблем в другой стране, если это выгодно его собственной. Конечно, время от времени в некоторых иностранных газетах, Появлялись статьи независимых журналистов или русских правозащитников по поводу творящегося в России, но их было ничуть не больше, чем в прошлые годы. И к тому же весь сопутствующий антураж появления подобных публикаций и репортажей отчего-то создавал впечатление, что все это – лишь дань журналистскому богу по имени политкорректность. Так что на Западе президент Громовой был очень популярен, и там искренне, ну почти, не понимали, почему его рейтинг в России упал до столь низких величин. Впрочем, большая часть даже не подозревала, что эти результаты слегка подкорректированы, а иначе они выглядели бы еще более плачевными. Итак, Запад предпочитал никакого шума не слышать, а большая часть российских СМИ уже сидела у Лубынина на коротком поводке. Спустя всего лишь несколько месяцев после инаугурации Лубынин стал фактическим хозяином огромной страны. И тут судьба преподнесла ему неожиданный, но от этого ничуть не менее неприятный сюрприз. Как оказалось, угроза его всевластью пришла совершенно с другой стороны, оттуда, откуда он ее абсолютно не ожидал. Пока он, не покладая рук, выстраивал свою модель управления государством, номинальный хозяин вошел во вкус и закусил у дела. Слава Богу, в серьезные вопросы он особо не лез, отдав их полностью на откуп своему руководителю администрации, а на международных встречах послушно зачитывал подготовленные ему бумажки и от себя только настойчиво заваливая собеседников приглашениями приехать к нему в гости попориться в баньке или съездить на охоту и искренне удивляясь Почему лидеры западных стран вежливо, но непреклонно отклоняют такую славную халяву? Но зато вытворял черти что вокруг себя. Он приблизил к себе двух своих бывших прапорщиков, начальников складов, тут же присвоив им звание полковников. Вывез откуда-то из Невыномыска свою старую зазнобу и велел Лубынину подыскать ей должность в администрации, а также... Деятельно занялся обустройством в Москве на хлебных должностях всех своих зитьев, племянников и остальной своей родни, оказавшейся неожиданно многочисленной. Впрочем, некоторых он успешно пристраивал и на местах, выводя из шоферов в вице-губернаторы, из мелких адвокатов в прокуроры субъектов федерации и из замкомандиров род в слушатели Академии Генерального штаба. Причем эти люди, чувствуя свою безнаказанность, начинали брать абсолютно беззастенчиво и никак не согласуясь с Лубыниным, отчего стройная система, которую он предполагал создать и поддерживать в достаточно широких, но все-таки более или менее разумных рамках, уже шла в разнос. Подобная ситуация не могла долго оставаться без последствий, и уже к середине мая. Первым звонком стала финансовая система. За одну неделю, с 16 по 21 мая, несмотря на все усилия Центробанка, рубль упал. Инфляция составила почти 12%. И Лубынин понял, что если ничего не предпринять, то всё, на что он так надеялся, пойдёт псу под хвост. А самого Пашу ждёт более чем печальный конец. Поэтому после некоторого размышления, Он велел подобрать кое-какие документы, видеозаписи, составить определенную справку. И когда президент в очередной раз позвонил ему и велел подготовить баньку в уже изрядно расстроившихся барсуках, напросился попариться вместе с Павлом Парфеновичем. В последнее время у Паши и без того было достаточно желающих с ним попариться, так что Лубынин, к его собственному облегчению – был несколько отстранён от всего чуть ли не ежедневного ритуала. Банька вышла славная. Вместе с президентом в этот раз парились его старый сослуживец, бывший начальник склада, а ныне полковник Дубак, и парочка приглашённых им собутыльников, слегка ошалевших от того, что они ухлёстывают веником спину самому президенту России». Так что, когда Паша, разомлевший и слегка поднакачавшийся свежайшим чешским пивом, с нежнейшим, вяленым лососем, сегодняшним утром, доставленным самолетом от губернатора Приморья, Лубынин решил, что время пришло. Когда Паша, отдуваясь, слазнящимся от пота лицом, развалился на диване качалке с палочкой столь понравившегося ему шашлычка Трофим Алексеевич Примастился рядышком, скромно потупил глазки и заговорил. «Павел Парфенович, я крайне извиняюсь, но у нас возникли некие обстоятельства, которые требуют некоторого вашего вмешательства». Паша, только что оторвавший зубами от шампура кусок хорошо прожаренной свинины, на мгновение замер с мясом в зубах. Затем судорожным движением, почти не жуя, протолкнул мясо в глотку и недовольно поморщился. «Ну, чего еще?» Лубынин неторопливо поджал губы, ликвидируя на корню чуть не появившуюся на них презрительную усмешку, которая была совершенно ни к чему. Его план был не особо тонок, но прост и надежен. И главное в его успешном осуществлении зависело от мастерства исполнения, так что любая нечаянная гримасса могла испортить все дело. Паша в последнее время совсем отбился от рук, но пытаться сделать ему укорот было уже поздно. А никакие призывы и предостережения на него не действовали, Занятый своими делами. Трофим Алексеевич как-то упустил момент, когда вокруг нового президента образовалась этакая броня из прихлебал или заблюдов, столь высоко взвинтивших Пашино самомнение и уверенность в собственной непогрешимости, что теперь любые меры воздействия на на сознание – были абсолютно бесполезны. Кроме единственной, Пашу еще можно было напугать, но этот испуг должен был быть достаточно сильным. Дело в том, Павел Профенович, что по данным социологических выборок и отчетам нашей аналитико-прогностической группы, в последнее время в социуме возникли и развиваются очень тревожные тенденции, Эта фраза была некоторой местью со стороны Лубынина, поскольку, как он знал, при использовании такого большого количества специфических терминов понять, что же именно имеет в виду собеседник, президент Громовой был совершенно не в состоянии. Так и произошло. Паша с минуту сосредоточенно жевал шашлык. Затем повернулся к Лубынину и блюзгливо спросил. «Чё случилось-то?» «Я и говорю», — позволил себе немного поюрничать Трофим Алексеевич, — «тенденции...» «Эт ты брось!» — рявкнул президент. «Ты толком говори, помер кто? ли кто?» давай эту, как его. Телеграмму там с соболезнованиями подпишу». Лубынин печально вздохнул. «Если бы все было так, Павел Парфенович, если бы так, к сожалению...» «У нас с вами появился серьёзный враг». Ха-ха-ха-ха! Громовой опешил настолько, что чуть не подавился свининой. «Это кто это? Американцы, что ли?» Лубынин с трудом сдержался, чтобы не скурчить презрительную гримассу, хотя после крушения СССР и Варшавского договора прошло уже столько времени главными врагами для Паши, по-прежнему оставались американцы. Впрочем, по здравом размышлении, он был не так уж и неправ. В конце концов, каждый блюдет свой интерес, а интересы России и США всегда имели гораздо больше точек противодействия, чем взаимодействия. Однако к их настоящим проблемам американцы не имели никакого отношения. Лубынин тихонько вздохнул. «Пожалуй...» Пора прекращать тешить свое самолюбие и приступать к делу. Нет, Павел Парфенович, дело обстоит несколько проще или сложнее. К громовому совсем не улыбалось после хорошей баньки, да за таким славным столом забивать себе голову всякими государственными проблемами. Поэтому он набрал полную грудь воздуха и уже собирался было приказать, чтобы ему не надоедали сегодня с разной мутотенью, Но Лубынин не дал ему этого сделать. Все дело в том, Павел Парфенович, что существует некто, кто хочет лишить вас должности президента Российской Федерации. На следующее утро Лубынин возвращался в Москву в прекрасном настроении. Все удалось. Паша перепугался доколик. Он не очень-то понял, о чем ему толковал Трофим Алексеевич. А все эти выкладки, графики и диаграммы – которые Лубынин выкладывал перед ним на стол, вообще были для него темным лесом, но глава администрации президента знал, что делал. Как любой малообразованный человек, Паша, относясь ко всем ученым с некоторой долей презрения, тем не менее испытывал необъяснимый трепет перед всякими научными выкладками и заумными бумажками. Все эти бумаги в его глазах придавали достоверность любой ахинеи. Поэтому, когда собеседник начинал сыпать научными терминами, Паша совершенно терялся. Но главной удачей Лубынина оказалась предложенная Паше личность главного врага. Стоило Громовому узнать, кто это собирается лишить его столь лакомой должности, как его любимый свиной шашлык встал у него поперек горла. Трофим Алексеевич даже не ожидал, что столь редкостный тупица, как Паша Громовой, действительно сможет оценить всю опасность, исходящую от этого человека, но оказалось, что она была ясна даже таким тупицам. Он и сам сразу после выборов попытался прощупать настроение этого человека, опасаясь, что в случае его активного противодействия ему не удастся осуществить большую часть своих планов. Но слава богу, оказалось, что тот похоже решил ограничиться только одним единственным предостережением. А затем просто замкнулся, никак не реагируя на попытки тех или иных противников президента, а вернее его главы администрации, втянуть себя в противодействие их делишкам. Впрочем, для Лубынина главным было то, что его комбинация удалась на все сто процентов. Теперь Паша опять должен был стать таким же Шелковым, как и во время предвыборной кампании пусть даже и на время. Мягко покачиваясь на заднем сиденье автомобиля, который только по месту окончательной сборки мог носить имя «ГАЗ», поскольку большинство составляющих его деталей носило клеймо одного из немецких автопроизводителей, Трофим Алексеевич, находящийся в самом радужном настроении, позволил себе слегка подремать. Разговор вчера закончился около 3 часов ночи, причём последний час – Лубынину пришлось отойти от своей диспозиции и наоборот успокаивать перепуганного президента, заверяя его, что не все так плохо и у него, Лубынина, есть кое-какие рычаги, чтобы удержать ситуацию под контролем. А с утра Громовой потащил его на охоту, как будто опасался даже на несколько часов остаться без лубынинской защиты. И это Пашино ощущение оказалось столь сильным, что уже после этого дурацкого лазания по мокрому после ночного дождя лесу Трофиму Алексеевичу пришлось почти час уговаривать Громового отпустить его так и в Москву, с трудом вдолбив в башку перепуганного президента, что сидящий в глухих калужских лесах, Лубынин не сможет ничего предпринять для противодействия столь серьезной угрозе. Когда лимузин уже подлетал к московской окружной, Трофим Алексеевич встрепенулся, несколько раз развел в стороны и согнул руки и, потеряв ладонью лицо, тронул клавишу на подлокотнике. Из перегородки мягко выполз жидкокристаллический экран телевидеосистемы. За прошедшие сутки он не смотрел ни одного выпуска новостей и поэтому чувствовал себя немножко неуютно. не знал, что хотя он вроде бы и держит в своих руках вожжи, Российское журналистское братство представляет собой настоящую вольницу, гораздо менее управляемую, чем их так кичащиеся независимостью западные собратья. Видимая независимость западных журналистов прежде всего строилась на высоком уровне конкуренции, поэтому любой репортаж или публикация, наносящие серьезный политический, экономический или финансовый ущерб неким даже очень влиятельным персонам, оказывались вполне пригодны для других не менее влиятельных персон. И ни один журналист, не умеющий точно улавливать баланс тех и других, просто не мог достигнуть успеха. Потому что любая ошибка стоила неудачнику как минимум работы, а зачастую и карьеры. Поэтому все громкие разоблачения, как правило, довольно тщательно просчитывались и готовились, а нужные люди – заранее знакомились с накопанными материалами, чтобы реакция на публикацию последовала незамедлительно, и сразу же после нее началась бы битва титанов, предоставив возможность герою-журналисту относительно спокойно и далее разрабатывать золотую жилу, создавая и укрепляя собственный имидж бескомпромиссного борца и правдолюбца. У многих же из наших в голове все еще царила романтика, воспитанная голливудскими блокбастерами про смелых и независимых американских журналистов, а также парадными биографиями наиболее известных из них. Так что с нашими надо было держать ухо востро. Но каких-то серьёзных трудностей он не ожидал, поэтому когда на экране возникло столь знакомое ему лицо, Лубынин невольно вздрогнул. В его голове тут же всплыла дурацкая фраза из какой-то детской сказки – Вот, врешь врёшь да и ненароком правду соврешь. Но в следующее мгновение все посторонние мысли исчезли из его головы, а сам Трофим Алексеевич наклонился вперёд, судорожно стиснув левой рукой массивный подлокотник. Ранее вы не были столь скептически настроены. Я помню, вы даже утверждали, что большим благом для России является именно демократический вариант монархического государства – «Почему же вы сейчас столь категорически отвергаете вероятность принять корону на таких условиях?» Его высочество покачал головой. «Вы не правы. Я просто считал, что этот вариант имеет для России наибольшую среди вариантов монархии вероятность воплощения, хотя и она была не очень-то высока, но...» Тут Ярославичев вскинул вверх палец максимально концентрируя внимание телезрителей. И в этом я согласен с теми, кто предложил мне поддержать их шаги по восстановлению в стране монархии. Даже этот, по моему мнению, довольно половинчатый вариант, я считаю гораздо лучшим выходом из нынешней ситуации, чем просто досрочные выборы президента. Однако, я сам никогда не соглашусь только на роль символа, Если на меня действительно будет возложено обществом достаточно большая доля ответственности за страну, я считаю для себя обязательным иметь необходимый набор прав и возможностей, позволяющих мне максимально эффективно реализовать эту ответственность.